Заговор Дараф На референдуме, прошедшем 1 сентября, в день республики, через полгода после разгрома очередной Великой Армады, народ Коммунистической Республики Камчатка подавляющим большинством голосов утвердил поправки в Конституцию. Срок полномочий всех органов власти продлили до трех лет. Председатель Совнаркома и председателя Верховного Суда решили избирать прямым голосованием. До следующих выборов оставался ровно год. Республика крепла и процветала. Бюджет сводился с профицитом. На Гренаду ежемесячно приходил немецкий караван уже из пяти-шести галеонов. Везлер, осознав, что Новая Испания полностью отсечена от метрополии, взяли на себя все поставки в Европу, Драгоценных пород дерева из Америки В республику вязали товары Которые республика сама не производила В основном реактивы, материалы и ткани А также мастеров дефицитных специальностей Слухи о процветании ремесленников Во владениях республики В сочетании с веротерпимостью властей распространившейся в Германии и Голландии Вызвали ажиотаж в протестантских землях В конторах банкирского дома Мастера записывались в очередь на переезд. Начали заходить на Гренаду и португальцы. Через них и немцев нарком Внешторг Дружков намеревался наладить сбыт в Европе сахара, который Совнарком рассматривал как самый перспективный товар среди всех сельскохозяйственных. Переработка первого урожая сахарного тростника, выращенного в колхозах, дала почти полторы тысячи тонн сладкого продукта. 400 тонн сахара продали голландцам и португальцам, 800 тонн переработали в спирт, из него произвели почти 1000 кубометров водки, рома и 20 градусных фруктовых настоек, которые тоже большей частью продали немцам. Через португальских и немецких матросов организовали утечку информации в Европу о том, что республика готова продавать в больших объемах крепкие спиртные напитки и сахар. В кабаках Красногорска матросики весьма оценили ошеломительные свойства новых напитков. Но многие увезли на родину по десятку другому бутылок для личного потребления. Внештург оценил потребность Европы в сахаре и продуктах его переработки в сто тысяч тонн. И это только для нужд дворянства и богатого купечества. Все колхозы, получили госзаказ на максимальное расширение посевных площадей сахарного тростяка и производства сахара. В Красногорск за сахаром и напитками пришли первые корабли из Голландии, Дании и Швеции. К промышленным товарам, поставляемым в Европу, добавилась высококачественная цветная стеклянная посуда. Выпуск очков, стекла, зеркал, книг, часов и хинина – Специально тормозили, чтобы не сбивать цены. Немцы стабильно поставляли в Красногорск с материка в необходимых количествах уголь, каучук, корухинного дерева и красную древесину. Вырубку лесов на древес и уголь на всех островах прекратили. Первый этап освоения Кубы и Гаити завершился. Все гарнизоны, колхозы и форты укомплектовали вооружением. Механизмами и связью Завершили строительство Фортификационных сооружений Города интенсивно восстанавливались Большую часть испанских ремесленников Работавших по договорам По их горячему желанию Приняли в подданство Испанских солдат и моряков Хорошо проявивших себя Тоже массово принимали в подданство Особо отличившимся давали гражданство Закончилось формирование, оснащение и обучение туземных воинских формирований на Кубе и Гаити. Регулярные туземные войска республики теперь насчитывали 16 тысяч человек, и это не считая пограничников и конвойников. В администрациях городов и колхозов полным ходом шла регистрация подданных. Во всех населенных пунктах заработали начальные школы, В городах создавались школы-интернаты второй ступени. На Кубе наркомат геологии и горной промышленности вел разведку месторождений никелевых, кобальтовых, хромовых и марганцевых руд, имевшихся там по литературным данным. К сожалению, точными координатами месторождений мартийцы не располагали. Разработка этих месторождений – позволило бы металлургии республики сделать резкий рывок в высококачественных сталях. Уже было найдено месторождение медной руды и начата его разработка. Генштаб разработал план захвата испанских владений в Мексике. Планировалось месячный срок всеми силами флота высадить во всех туземных племенах, обитающих на побережье, инструкторские отряды в составе взвода тяжелой пехоты, и передать племена с каждым отрядом по несколько сотен единиц стального холодного оружия, копий, сабель, топоров и пару тысяч наконечников для стрел. естественно при условии признания племенами восстальной зависимости от республики. После двухмесячного обучения местных воинов, все туземные племена одновременно выступят с побережья вглубь Мексики. Встреченные племена тоже должны приводиться к ассоциалитету. Испанские гарнизоны и поселения должны захватываться. Пленных испанцев республика собиралась выменивать на стальное оружие и инструмент. Во внутренних районах полуострова Юкатан, по сведениям, полученным от испанцев, продолжали сопротивляться отдельные племена индейцев майя. С ними планировалось войти в контакт через посредство прибрежных племен и тоже предложить им вассалитет в обмен на защиту от испанцев. По расчетам генштаба, не более чем через год испанцы будут осаждены в крупных городах и начнут голодать. Вся сельская местность и малые городки перейдут под контроль туземцев. С этого момента планировался ввод в Мексику крупных миротворческих гвардейских контингентов уровня полка, оснащенных нарезным оружием, минометами и радиосвязью под командованием мартийцев. Осажденным испанским гарнизоном будет предложено признать власть республики, сдавшимся будут руд гарантированный жизнь, сохранение имущества, свобода вероисповедания и равноправие с туземцами. Совершенно неожиданно в этом согласился оказать помощь, взятый в плен в сражении с армадой епископ Лас-Кассос. Оказалось, что этот епископ давно и последовательно защищал права индейцев перед испанской короной и даже добивался для индейцев свободы вероисповедания и равных прав с испанцами. Ознакомившись с условиями жизни в республике подданных туземцев и расконвоированных испанцев, епископ сам выразил желание быть посредником в переговорах с властями Новой Испании. Однако Совнарком решил сначала обеспечить себе в переговорах позицию силы. Новую Испанию решили подчинить, а не договариваться с ней на равных. Совнарком планировал в дальнейшем разделить территорию Мексики на административные области. Испанцев использовать в местных администрациях, младшими командирами в войсках и флоте, а также в качестве купцов и реместренников как это уже делалось на островах. КБ и завод изготовили первые паровые двигатели мощностью 1000 лошадиных сил. Их установили парами на два строящихся крупных корабля, предназначенных для походов в Европу. Первый поход планировали в Белое море для установления торговых связей с Великим Новгородом и Москвой, а также для найма русских ремесленников, крестьян, и закупки молодых русских женщин. Из Новгорода предполагали завозить парусину, пеньковые канаты, льняные ткани и мед. Корпуса кораблей делали аналогично крейсерам, суворов и кутузов, однако запроектировали установку на них трех мачт с парусной оснасткой смешанного типа. Артиллерию решили сократить до двух орудий калибра 90 и 76 мм а также вдвое уменьшить топливные танки. По проекту корабли, отнесенные к типу моторных паркентин должны будут принимать до 600 тонн грузов. Кроме этих двух кораблей, Верж выпустила еще две 200-тонны шхуны. Комфлот «Азвягинцев» посчитал такие корабли наиболее пригодными для патрульной службы в проливах Антильских островов. Двигателисты! форсировали двигатель газ до 72 лошадиных сил и вдвое снизили их вес за счет отливки корпусов из алюминия. Авиастроители выпустили три гидросамолета К-2М, отличавшиеся от первых двух образцов, новыми двигателями и алюминиевой обшивкой корпуса. За счет этого удалось повысить грузоподъемность аппаратов до 220 кг. И дальность полета до 760 километров. Новые самолеты поставили на почтовую линию Габанов-Ульяновск-Ленинград. Попутно летнабы вели наблюдение за проливами. Росла и хорошела столица республики Ленинград. Вдоль главной улицы уже стояли 160 индивидуальных жилых домов. Избирателей, декурионы и часть легатов уже были обеспечены жильем. Высокое начальство постановило строить жилье для себя в последнюю очередь. Во До всех домах было электричество, работал водопровод и канализация, звонили телефоны. Все инженерные сети были проложены в облицованных известняком коллекторах, проложенных под тротуарами. На параллельной улице Маркса росли дома граждан и подданных. На центральной площади возводились четыре больших трехэтажных здания – с колоннами и портиками, дом советов, дворец культуры, дом вооруженных сил и дом наркоматов. На улице Маркса строились двухэтажные школы-интернат третьей ступени, комбинат бытовых услуг, магазины, столовая и ресторан. Магазины города ломились от товаров, ремесленники развернулись вовсю. Город ремесленников Кировоград на Сахалине, Тоже интенсивно строился, причем большей частью за счет средств подданных на ну, местных ремесленников, купцов и военных. Однако никакой анархии не допускалось. Город застраивался домами по типовым проектам по утвержденному генплану. Город внешторговцев-Красногорск на Гренаде застроили как витрину для внешнего мира, двухэтажными домами мародейцев и трехэтажным зданием наркоматов внешторга. Вечером и ночью единственная улица города и порт сияли электрическими огнями, приводя заезжих аборигенов в изумление. Впрочем, аккредитованные в городе купцы строили и одноэтажные дома, представительства, таверны, гостиницы и склады товаров. Спецзавод начал производство Пулеметных броневиков, наподобие того, с которого выступал Ленин на финляндском вокзале в 2017 году. Совнарком постановил обеспечить каждый остров и каждый город как минимум одним броневиком. Вероятность того, что испанцы или Карибы все же смогут высадить десант на один из островов, еще сохранялась. А пулеметный броневик по нынешним временам был сверхоружием способным безнаказанно уничтожить любую толпу нападающих современная артиллерия поразить чем мало говорить у цель была не способна в принципе КБ выпустила опытный трактор с двигателем боллиндера и отправила его на испытание в колхоз на Сахалин. оружейники масса игнали ддустоки ручные пулеметы и минометы для туземной гвардии Пушкари переоснастили все береговые батареи Крыма новыми нарезными 90-мм. Для береговых батарей других островов серийно выпускали трехдюймовки. Лаборатории активно работали, чтобы приблизить ТТХ самодельных пушек и боеприпасов к штатным образцам из Старого Мира. Стоящие на якоре Марти приспособили под учебный корабль ВМФ. На нем проживали и учились артиллеристы, штурмана, мотористы, сигнальщики и связисты для комплектования экипажей новых кораблей. Последний сухой сезон в Крыму возникла серьезная проблема. Из-за малого количества дождей понизился уровень грунтовых вод. Пришлось сократить время работы производства, потребляющих большое количество воды, химических, бумажных и металлургических. Питьевой воды из родников и колодцев хватало, однако на промышленные нужды воду пришлось экономить. Дошло до того, что техническую воду завозили в нефтяных танках транспортных парусиков с соседнего Сахалина. В сезон дождей, по любой лощине, между холмов острова бегали ручьи, пересыхающие в сухой сезон. В шести самых больших лощинах острова построили плотины с бетонным ложем водохранилищ, чтобы запасти воду в сезон дождей. Сейчас, к концу сезона дождей, все водохранилища были полны. На будущее Совнарком принял постановление о переносе водоемки в производстве из Крыма на близлежащий остров Кириаку, имеющий площадь в два раза больше Крыма. В то же время, сравнительно небольшая площадь острова позволит обеспечить надежную охрану и полную секретность производства». «Все точно, как я и предсказывал. Мещерский добился, что его через год выберут прицов наркома прямым голосованием сразу на три года. Веско выступал перед членами бюро фракции Даров, секретарь бюро легат Скрипко. А за три года еще больше маратийцев получат хлебные должности. Рядовыми избирателями уже никто из комсомольцев не останется». Все станут минимум центурионами или легатами. Большинство будут всякими производствами, городами и колхозами командовать. Все комсомольцы еще больше буржуазятся, обмещанятся и будут Мещерскому в рот глядеть. Потом его с этой должности никак не скобернешь. И что же нам делать? — попросил член дюро легат Скобелкин. — Мы больше не можем терять время... Идеалы большевизма попраны. Про мировую революцию больше никто и начальства и не вспоминает. Дело Ленина, Сталина — смертельной опасности. И только мы еще можем его спасти. — Говори конкретно, план у тебя есть. Лозунгов мы уже достаточно наслужились, — посадил соратника в Торсекр-бюро Центурион Мамыкин. — У нас остался только один путь — как у большевиков в семнадцатом году. Вооруженное восстание. Но у нас во фракции всего 57 мартийцев и 96 араваков. Из араваков только 34 граждане, имеющие гладкоствол. Остальные подданные с холодным оружием. А в городе еще полторы сотни мартийцев и почти сотни граждан араваков, которые нас не поддерживают. Соотношение по огнестрельному оружию в три к одному не в нашу пользу. К тому же есть еще гарнизон с пулеметами, пушками и минометами, где наши тоже в меньшинстве. Так что восстание никаких шансов на успех не имеет, — возразил член бюро избиратель Шабалкин. Вот поэтому будем придерживаться тактики вооруженного переворота, тайного и внезапного. Утром все лягут спать под властью клики Мещерского, а проснуться уже при нашей власти. Здесь нарком, Политбюро и Совет за ночь арестуем и посадим под замок. Выступим по радио и все народу объясним. Уверен, угнетенные народной массы орваков нас поддержат. Сразу объявим о переводе всех арваков Крыма в категорию избирателей и пообещаем перевести в избирателей. Всех арваков Тринидада, с Сахалиной, Гренадой, вот и все, сразу за нас станет подавляющее большинство народа. Ну весь флот у нас в разгоне, а если экипажи нашу революцию не поддержат, примут на борт гвардейцев на Гаити и Кубе и задавят нас числом. На флоте артиллерии куда мощнее береговой, возразил лидер Мамыкин. На кораблях почти весь экипаж Араваки Немного испанцев и совсем мало мартинцев, так что араваки в экипажах против нас не пойдут. Сагитируем по радио, пока корабли до Крыма дойдут», — уверенно заявил Скрипко. «Но ведь мы так всю власть с Араваком отдадим. Их только в Крыму почти тысяча, а на Тринидаде с Сахалином и Гранадой их тысяч шесть». Снова засомневался Шабалкин. «Обещать!» А это еще не значит выполнить. «Как у власти укрепимся?» «Будем это дело затягивать, а потом вообще в долгий ящик отложим. Народные арбактские массы еще не скоро до коммунистического классового сознания дозреет. Пояснил хребко. «Все, хватит переливать. Из пустого порожнее. будем готовить конкретный план восстания». Я, Мамейкин и Скобелкин, за два дня разработаем план и доложим на бюро. О том, что этот план абсолютно секретен, я думаю, никому напоминать не надо. Если кто проболтается, с ним поступим по всей строгости революционных закоров». Через два дня на тайном заседании бюро утвердило план вооруженного восстания. Члены бюро распределили между собой посты в сабнаркомии и совете, Комсомольская фракция «Дараф» приступила к подготовке переворота. Следующий вечером Скрипко, Скобелкин и Мамыкин собрались в доме Скобелкина. «К нашему плану восстания, я считаю, нужно прибавить еще одну, совершенно секретную часть, о которой будем знать только мы трое», — начал Скрипко. «У того плана, который утвердило бюро, есть одно слабое место». И «Это авторитет Мещерского. Долго держать в заключении его мы не сможем. Народ этого не поймет. А как только он освободится, на следующих выборах его опять изберут. Надо глядеть правде в глаза». «И что предлагаешь делать?» — спросил Мамыкин. «В ходе восстания Мещерские и все самые опасные наши противники должны погибнуть». «Да ты что? Нас же потом самих растерзают!» «Все же народ Мещерского любит!» — ужаснулся Скобелкин. «Именно поэтому мы к их гибели никакого отношения иметь не должны. Свалим все на туземцев!» «Как это?» — удивился Мамыкин. «Что бы вы без меня делали? Так бы вы служению у Мещерского и остались!» — весомо заявил Скрипко. «Делаем так!» По утвержденному плану Зоныч, по-тихому арестовываем всех членов Совета, суда, наркомов и военную верхушку. Каждого контрреволюционера арестовывает отдельная группа из двоих наших и троих туземцев. Однако, самых опасных, а конкретно пофамильно, Мещерского, Шнурко, Жевардева, Сокольского, Вострикова, Веденева, Блазнева, Кровалова... Из уйдет изолируем в отдельном помещении. В караулкане поставим шестерых арабаков с обрезами. Ночью мы втроем входим туда, из обрезов кончаем всех перечисленных врагов народа и одновременно из пистолетов отстреливаем караульных арабаков. Нужно только обрезать для этого достать. Заранее заготовим и ночью расклеим листовку от имени Комитета освобождения арабаков в котором напишем «Смерть оккупантам-камчатцам!» Обрезу вложим в руки убитым конвойникам, а когда народ сбежится, заявим, что араваки перестреляли арестованных, а потом и перебили в перестрелке. Тебе по легкому ранению и обрезов тоже сделаем для убедительности. Следствие будут проводить уже наши люди, так что все свалим на заговорщиков-араваков». Ими придется пожертвовать, как это не тяжело. Святое дело революции оправдывает любые средства. Мертвые себя не оправдают. После этого на свободе останутся из авторитетных мартийцев только Звягинцев и Зильберман. да Они все время в разъездах. Ну, Зильберман не военный, поэтому не опасен. Останется только главкома ВМФ Звягинцева нейтрализовать. Но пока он сюда доберется, мы уже у власти закрепимся, а потом его с должности снимем. Ну, как-то своих убивать, и это чересчур, — заколебался Скобелкин. А ты думал, революцию можно делать в белых перчатках? Нет, товарищ, придется в крови допачкаться. Дело Ленина-Сталина в опасности. Никакие колебания и буржуазными хотелось здесь неуместны. Вспомни, как отцы в Гражданскую с берегами сражались. Себя никто не жалел. Комиссары Гражданской нами бы гордились. Мы их святое дело продолжаем. Классовых врагов надо уничтожать без всякой жалости. Проговорив еще час, договорщики утвердили совершенно секретный план. Осталось только достать шесть обрезов. До этого взялся Скобелкин, начальник участка в оружейном цехе, который массой гнал гладкоствол для туземных подразделений. Он же после использования взялся положить стволы на место. Конец второй книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.